Глава шестая. Испытание. В тот день Поль сидел в учительской у камина в ожидании звонка к чаю и вдруг поймал себя на том, что думает о проведенной здесь неделе и о том, что, вопреки всем его предчувствиям, жизнь оказалась вполне сносной. По словам Бесс пятиклассники были от него в восторге. Может быть, в восторге и сильно сказано, но между учителем и учениками с первых уроков действительно установилось неплохое взаимопонимание. Когда Полю нужно было написать письмо или хотелось почитать, дети охотно предоставляли ему такую возможность, за что преподаватель, в свою очередь, позволял им распоряжаться учебным временем по их усмотрению. Если на Поле вдруг нападал преподавательский раж, дети сидели и помалкивали. Если он задавал домашнее задание, то находились энтузиасты, это задание выполнявшие. Погода была дождливой, так что ни о каких уроках гимнастики не было и речи. Поле никого не наказывал, ученики не подстраивали ему в ответ пакостей, и все шло без осложнений». Вечерами Граймс потчевал его рассказами о своем прошлом с такими подробностями, которые свели бы с ума видавшего виды психоаналитика. Вошел мистер Прендергаст с почтой. «Одно письмо вам, два Граймсу, а мне опять ничего», — объявил он. «Мне никто не пишет. А ведь было время, когда я получал в день по пять-шесть писем». И это не считая официальных. Матушка раскладывала корреспонденцию по порядку. В одну стопу просьбы о воспомоществовании, в другую личные письма, отдельно приглашения на похороны и свадьбы, отдельно на крещение и благодарственные молитвы и, наконец, ругательные анонимки». Ума не приложу, почему священники получают такую массу анонимок. И причем порой от людей образованных. Помню, мой отец в свое время от них страшно страдал. В конце концов, даже в полицию вынужден был обратиться. Угроза за угрозой. А сочиняла эти анонимки, как потом оказалось, супруга нашего викария. Тихая маленькая женщина. «Держите ваше письмо». Граймсу, похоже, прислали какие-то счета. Просто непостижимо, как таким людям кредит открывают. Я, например, всегда плачу наличными. Вернее, платил бы, если бы покупал. Я ведь уже два года ничего себе не покупаю, если не считать табаку «Дейли News, а когда совсем холодно — «Когору». Последнее мое приобретение — вот эта трость. В Шанклине купил. А Граймс берет ее, чтобы наказывать учеников. И купил-то я ее совершенно случайно. Приехал я в Шанклин на один день, в августе, как раз два года исполнится. Зашел в табачный магазин табаку купить. Нужного мне сорта не оказалось, а уходить с пустыми руками я постеснялся. Вот и пришлось купить трость. Она обошлась мне в один шиллинг шесть пенсов, добавил он тоскливо. Так что пришлось вечером отказываться от чая». Поль взял письмо. Его переслали с Онслоу-Сквер. На конверте был герб Скон колледжа Писал один из его немногочисленных друзей. Скон колледж Оксфорд. Дорогой Пенни Фезер», — гласило письмо, «стоит ли говорить, как огорчился я, когда узнал о постигшем вас несчастье?» «У меня складывается впечатление, что вы пали жертвой самой настоящей несправедливости». «Я, правда, не успел ознакомиться со всеми обстоятельствами, но странное событие, которое случилось вчера вечером, лишь укрепило меня в моих подозрениях». «Я ложился спать, когда открылась дверь, и ко мне заявился Алестер Дигби Вейн Трампингтон». «До этого мы с ним никогда не общались». И визит его меня немало удивил Он сказал «Вы, говорят, приятель Пеннифезера» Я сказал, что это действительно так Он продолжал «Мне кажется, я впутал его в хорошенькую историю» Я сказал «Мне тоже так кажется» Он сказал «Не могли бы вы извиниться от моего имени, когда станете ему писать» Я сказал, что «могу» Он подумал и добавил, «Кстати, он вроде бы не богат. Не послать ли мне ему фунтов двадцать в возмещении, так сказать, убытков, а? Больше у меня сейчас нет. Как вы на это смотрите?» Тут я, признаться, не выдержал и сообщил ему все, что думаю о нем и о его гнусном предложении. Я осведомился, по какому праву он смеет так обращаться с человеком, вся вина которого заключается в том, что он, видите ли, не принадлежит к его отвратительной компании. Он как-то опешил, пробормотал. «Странно, странно, что до моих дружков, например, так они только и знают, что с меня деньги тянут». И убрался в свояси. На днях я совершил велосипедную прогулку в Литл-Бичли. Побывал в церкви Святого Магнуса. Там есть очень интересные надгробия. Я сделал эскизы. Жаль, что вас не было. Ваш Артур Потц. Постскриптум. Насколько я могу понять, вы решили всерьез посвятить себя преподавательской деятельности. На мой взгляд, образование прежде всего должно способствовать развитию нравственных качеств, а не только смирять инстинкты. Будущее, как мне кажется, принадлежит тем, кто умеет тонко чувствовать, а не волевым натурам. Было бы интересно узнать, что подсказывает вам ваш опыт в этом вопросе. Наш капеллан, кстати, со мной не согласен. Он полагает, что утонченность восприятия ослабляет силу воли. «Хотелось бы познакомиться и с вашей точкой зрения». «Что вы на это скажете?» — спросил Поль мистера Прендергаста, подавая ему письмо. Тот внимательно изучил его и изрек. «По-моему, ваш друг заблуждается насчет чувств. На его месте я бы так не полагался на голос сердца». «Да нет же, я спрашиваю про деньги». «Боже правый, и вы еще сомневаетесь?» Немедленно соглашайтесь Это самое настоящее искушение Мой мальчик, вы согрешите, если откажетесь Подумать только двадцать фунтов Жалование за полсеместра Зазвонили к чаю В столовый поль протянул письмо Граймсу Как мне поступить? Про денежки, что ли? Бери, пока не раздумали Боюсь, что все не так просто Поль думал про деньги на уроках, думал, одеваясь к обеду, думал за обедом. В тяжкой борьбе принципы, усвоенные с детства, одержали верх. «Если я возьму эти деньги, — рассуждал Поль, — я так и не пойму, правильно я поступил или нет. Мне не будет покоя. Если же я их не приму, я буду твердо знать, что поступил правильно». «Отказавшись, я смогу уверить себя, что, несмотря на все нелепые приключения последних десяти дней, я по-прежнему тот самый Поль Пеннифезер, к которому я всегда относился с уважением. Это превосходная проверка жизнеспособности моих идеалов». Он попытался объяснить свое состояние Граймсу, когда они вечером сидели у миссис Робертс. «Может, статься моя позиция выглядит странной», — начал он. «Ничего не поделаешь, так уж я воспитан». На первый взгляд деньги следует взять. Дикби Вейн Трампингтон баснословно богат, и эти двадцать фунтов он все равно прокутит или просадит на скачках. Устроенный им кутеж принес мне невосполнимые потери. Рухнула моя будущая карьера, а кроме того я лишился одновременно 120 фунтов годовой университетской стипендии и 250 фунтов, что выплачивались мне ежегодно опекуном из отцовского состояния. Казалось бы, эти 20 фунтов принадлежат мне по праву. «Но!» — воскликнул Поль Пеннифезер. Как же тогда быть с чувством собственного достоинства? Из поколения в поколение мы, представители английской буржуазии, именуя себя джентльменами, вкладываем в это понятие среди всего прочего уважение к себе и презрение к благам, которые мы не заработали своим трудом. Именно это и отличает джентльмена от аристократов. С одной стороны и от представителей артистической богемы с другой. «Да, я джентльмен, и ничего не могу с этим поделать. Таким я родился. Ни за что не возьму этих денег». «Я и сам джентльмен, старина», — отозвался Граймс. «И опасаясь, что ты начнешь рассуждать именно так, как рассуждаешь сейчас, я решил оказать тебе маленькую услугу и спас тебя от тебя же самого». «Что значит «спас»?» «Дружище, ты ради Бога не сердись, но сразу же после чая я отправил твоему приятелю Потсу телеграмму. Вели Трампингтону срочно выслать сумму, и подписался «Пеннифезер». «А пока суд доделал, мой кошелек к твоим услугам». «Негодяй», — сказал Поль, и вдруг почувствовал неизъяснимое облегчение. «Слушай-ка» а не выпить ли нам по этому поводу?» «Умница!» — ответил Граймс. «Причем на сей раз угощаю я». «За нерушимость наших идеалов!» — провозгласил Поль, когда принесли пиво. «Красиво говоришь!» — подал голос Граймс. «Будем здоровы!» Через два дня пришло второе письмо от Потца. «Дорогой фезер посылаю вам чек от Трампингтона на двадцать фунтов». На этом наши с ним отношения, слава богу, заканчиваются. Не буду скрывать, ваша позиция в данном вопросе меня удивила, но вам, безусловно, виднее. Стигенс на днях читает у нас доклад на тему «Подавление сексуальных инстинктов и религиозное сознание». Ожидается потасовка. Вы ведь знаете, какое значение придает Уолтон мистическому началу, который Стигенс со своей стороны склонен недооценивать. Ваш Артур Поттс. Постскриптум. В учительском обозрении на днях появилась весьма любопытная статья насчет новых методов обучения, практикуемых в средней школе Инсборо, с целью развития координации чувств учащихся. В рот ученику помещается небольшой предмет, форму которого он должен определить и воспроизвести на доске красным мелком. Вы не пробовали применять этот метод на ваших уроках? Прогрессивно ли настроены ваши коллеги? «Зануда этот твой поц», — заметил Граймс, ознакомившись с посланием. «Самый настоящий зануда. Но дело сделано, а это главное. С тебя брат причитается». «Конечно, конечно, — сказал Поль, — непременно отпразднуем это. Может, и Пренди пригласим, а?» «Почему бы и нет? Это ему будет только на пользу. Он что-то совсем зачах. Закатимся вечерком в метрополь, что в Ким-Придиге, и отобедаем там. Но сначала надо, чтобы старик уехал, а то он заметит, что никто не дежурит». В тот же день Поль посвятил в планы мистера Прендергаста. «Знаете, Пенни фезер сказал тот, — «это так любезно с вашей стороны, что я просто слов не нахожу, с превеликим удовольствием, и не припомню, когда я в последний раз был в ресторане. Пожалуй, что до войны. Во всяком случае, никак не после войны. Мой мальчик, я просто растроган». Это замечательная идея. И к немалому смущению Поля в глазах мистера Прендергаста Гаста показались слезы. Мгновение, и они покатились по щекам педагога.